Глава 41. Джессика вдавила педаль газа в пол, и эксплорер с ревом устремился по извилистой гравийной дороге. Сама она тем временем мысленно планировала нападение. Если ты в меньшинстве, отступление далеко не всегда самый подходящий вариант. Превосходящие силы редко ожидают, что противник, находящийся в меньшинстве, сам обрушится на них. Рилл собиралась поступить именно так, отдав предпочтение модифицированной версии широкомасштабного наступления. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, она прикинула расстояние между собой и преследующим ее массивным Деннелли. Серия топовых пикапов и внедорожников марки GMC. Машина битком набита психами, разыгрывающими из себя борцов за свободу, и, надо думать, вооруженными до зубов. Что ж, через несколько секунд она узнает, насколько тяжело они вооружены. И насколько владеют своим оружием. Остается только уповать, что задуманный финт сработает. Набрав нужный отрыв, Рил опустила стекло до половины и в заносе остановила форт, перегородив им дорогу. Схватив винтовку, пристроила ствол на полуопущенное стекло, прицелилась и разнесла передние шины Денли. «Для верности всадив пулю и в решетку радиатора». Оттуда повалил пар, и Денели со скрипом остановился. Двери распахнулись, оттуда посыпались люди, сжимая в руках разнообразное оружие. Пистолеты и пистолеты пулеметы ее не волновали, они не настолько дальнобойные, чтобы причинить ей вред. Они открыли огонь, но до нее пули даже не долетали. Джессика выстрелила трижды, и трое стрелков повалились с несмертельными ранениями, как она и намеревалась. Требовалось просто вывести их из строя, ну и обеспечить хоть сколь-нибудь честную игру. Вовсе незачем их убивать, пускай остаются живыми, но не боеспособными. Арил переключила внимание на еще одного стрелка, выпрыгнувшего с левой стороны Деннели. У него была винтовка с оптическим прицелом. Это оружие способно ее достать. Так что Арил уложила его одним выстрелом в лоб. Он рухнул навзничь, выронив винтовку из мертвых рук. Поднимать ее никто не ринулся. Все, кто мог, ретировались за Ден или воспользовавшись здоровенной машиной как щитом и, наверное, гадая, что это за чертова Попадалого. Но сквозь прицел Рил увидела, что некоторые достают мобильники, вызывают подкрепление. Самое смешное, что как раз именно этого ей не хватало. Это даст ей время перейти ко второй части своего плана. Запустив двигатель, Рил направилась к хижине. Пару минут спустя она затормозила юзом на изрядном расстоянии от хижины за группой деревьев и выпрыгнула из машины, выводила из кармана гранаты, подбежала к хижине, выдернула чеки и швырнула гранатой в передние окна строения. И уже поворачивалась, чтобы бежать к эксплореру, когда в нее врезался Рой Уэст. Арил сумела устоять на ногах, но он одной рукой схватил ее за горло, вообразив, что благодаря его более крупным размерам и силе Сражение уже окончено. Трудно ошибиться сильнее, чем Уэст. Рил извернулась влево, вынудив его выпустить ее горло, и одновременно двинула коленом сверху ему промеж ног с сокрушительным результатом. С побагровевшим лицом и подкосившимися коленями Уэст ухватился за пах. Рил врезала правым локтем ему в левый висок. Уэст вскрикнул, взахлеб, втянул воздух и начал валиться в сторону от нее. Но его нога случайно зацепилась за лодыжку шкурил, и она тоже упала, а он повалился прямо на нее. Не успели они коснуться земли, как гранаты сдетонировали. А с ними и все взрывчатые и легко воспламеняющиеся материалы в хижине. Крышу подбросило в воздух футов на двадцать, а куски дерева, металла и стекла превратились в смертоносную шрапнель, разлетевшуюся во все стороны со сверхзвуковой скоростью. Рил ощутил ряд ударов-обломков, впившихся в крепкое тело Уэста. Вообще-то, несколько сотен ударов. Лицо его побелело, а потом изо рта и носа хлынула кровь. По иронии судьбы, он заслонил ее собой. Арил перекатилась вправо, спихнув в себя тело, уже ставшее трупом. Не без труда поднялась на ноги, глядя на пламя и густые клубы дыма, вздымавшиеся в небеса. Посмотрела на собственную одежду плащ изодран покрыт кровью Веста. Сама Рил тоже не осталась невредимой. Пореза на лице и руках и дупая боль в левой ноге, где на нее налетел Вест. зато жива. Посмотрела на сарай, до этой постройки огонь доберется очень скоро. И вовсе не хотелось задержаться здесь, чтобы увидеть или ощутить огненный шар, который за этим последует. Запрыгнув в форт, она сдала назад и врезала по газам. Услышала рев машин, приближающихся по дороге. Подкрепление прибыло. А со взрывом они сфокусируют все внимание на хижине. Именно с таким намерением рил и взорвала ее. И точно знала, куда направиться дальше. Если строишь хижину у черта на куличиках, под завязку набитую взрывчаткой и планами массового уничтожения, ни за что не удовлетворишься всего одной дорогой для въезда и выезда. Если прибудут блюстители порядка, нужно иметь другой способ улизнуть. Ирил, высматривавшая как раз такой путь, нашла его по пути сюда, когда делала а Лесовозная дорога на востоке — это ее путь отхода. К сожалению, дорогу преградили два автомобиля купе с дюжиной человек, обладающих достаточной огневой мощью, чтобы на равнах схлестнуться с полностью экипированным армейским подразделением. Ее обошли с фланга. Вот и приехали.